В ту ночь поспать мне толком так и не удалось. Беспорядки на улицах продолжились, и лишь к утру Петрополис начал возвращаться к нормальной жизни. Пожалуй, можно было позволить себе немного отдыха, но, посмотрев записи, я застонал. У Ариадны сегодня были очередные ходовые испытания в инженерной коллегии, И я был уверен, что если мы не явимся, для Серафима Морокова даже потоп не будет уважительной причиной. Страшная усталость давила, и мне пришлось открыть ящик и вытащить флакончик с тонизирующим экстрактом сибирского кофейного корня. Налив в ложечку 12 капель, я посмотрел на темную как нефть, жидкость. Поняв, что не хватит и этого, снова добавил еще столько же. Залпом выпил. Под черепом полыхнул огненный шар, сердце отчаянно забилось, срываясь с ритма, на лбу выступила испарина. Рядно покачала головой, как мне показалось, даже немного сочувственно. Когда мир перед глазами очистился и усталость спала, я наконец позвал свою механическую напарницу, и мы отправились в гаражу. Город оживал. Исчезли жандармские патрули, рабочие трудились над витринами и взломанными дверями, а последним напоминанием о беспорядках был стоящий на берегу винтового канала паровой кран, что сердито пыхтя тянул из черной воды сошедший с рельс жандармский локомобиль. Бетонная башня инженерной коллегии встретила нас чинным спокойствием. Циклопическая, поднимающаяся высоко над дымным морем, сотканная из стекла и чугуна, она будто нехотя распахнула перед нами свои ворота, впуская локомобиль внутрь. Вооруженные карабинами охранники проверили мои документы, и вскоре пневматический лифт вознес нас в лаборатории высшей механики. За огромными окнами сияло солнце, дым Петрополиса и даже дворцы верхнего города — Все осталось далеко внизу. Нас окружили техники в белоснежных мундирах, и вскоре вся лаборатория была поглощена работой. Механизмы Ариадны проверили, показания их работы записали, обсчитали через стоящие в зале машины и показали весьма благожелательно кивнувшим обер инженерам. Зажужжали автоотвертки, техники извлекли старые лезвия из рук Ариадны и заменили их на куда более длинные и острые. После начали калибровать балансиры и гироскопы. Наконец, после нескольких доработок, сыскной механизм был направлен на полосу препятствий, построенную прямо под высоченным потолком зала. Она представляла собой паутину тонких медных прутьев, переплетений стальных канатов, деревянных опор и сыплющих искрами оголенных проводов. Начались тесты. Я, как человек совершенно сейчас ненужный, отошел к окну и, задрав голову, принялся смотреть, как справляется Ариадна. А справлялась она превосходно. Она неслась по шатким бронзовым мосткам, рубя взмахами серебристых лезвий взмывающие картонные мишени. Подчиняясь приказам, она снова и снова пробегала сплетенную под потолком железную паутину, без ошибок, без колебаний и без малейшего сбоя в четких движениях, выверенных внутренней математикой ее логической машины. Наконец, повинуясь команде инженера, Ариадна легко спрыгнула вниз. Пружинистой распрямившись, она замерла возле меня. Ученые еще не успели закончить записи, когда двери в зал с шипением открылись. Все пришло в движение. Вытянулись оберинженеры, замерли секунд техники. Граф Серафим Мороков вошел в лабораторию. В золотом мундире, выглядящий безукоризненно, как и всегда, сегодня, однако, он произвел на меня какое-то странное впечатление. Что-то было не так, но что, я понять не мог. Невидяще оглядев людей перед собой, он потряс головой и, наконец, шагнул в нашу сторону. «Виктор, вы тоже здесь?» «Я почему-то ожидал». «Я...» Я оглянулся на замершую рядом Ариадну. «Мне так спокойнее». Возникла пауза. Граф смотрел на меня бесконечно устало и, кажется, немного сочувственно. «Виктор...» Вы слишком привязываетесь к вещам. Когда-нибудь это вас и погубит. Она не вещь, и она спасла меня на пожаре, рискуя собственной жизнью. Морков кисло улыбнулся и покачал головой. Затем раздраженно махнул рукой техникам. Люди принялись спешно покидать помещение. В зале остались лишь мы и охранники графа. Спасала... «Рискуя жизнью...» Морков шагнул к Ариадне. Тонкая рука в белой перчатке резко взяла ее за подбородок, и граф заглянул в глаза механизма. «Вам уже не двадцать лет, Виктор. Хватит. Ариадна, поверьте, никогда бы не стала рисковать ради вас своей жизнью. Верно, Ариадна? Во-первых, она не живая...» Во-вторых, она вытащила вас, потому что ей так велели алгоритмы. А алгоритмы эти закладывал профессор инженерной коллегии Вальтер Стим и его команда, которые подчиняются лично мне. И уж если вы сейчас кого и должны благодарить за то, что дышите, так только меня. И вот еще, что касается ее, как вы выразились, жизни, я вам так скажу. «Не обманывайтесь. Если бы цех уже рушился и пожар был той степени, что действительно угрожал сохранности ее механизмов, то вы бы остались гореть там. Потому что эта модель стоит очень больших денег, и она запрограммирована выбирать собственную целостность, а не рисковать собой зря. Тем более уж ради человека в десятом классе табеля о рангах. Так, реально. Сыскной механизм ответил на это сдержанным кивком. Я отвернулся от Морокова, но тот продолжил. «И не обижайтесь. Я говорю, это для вашей же пользы. Чтобы у вас не было иллюзий. И чтобы вы не наделали ошибок. Рядно хоть и стоит сто тысячи золотых рублей, но в случае чего новый сыскной механизм я всегда вам выдам. А вот второго полицейского, вызвавшего интерес в Летнем дворце, у меня среди друзей нет. Так что не наделайте глупостей в будущем. Из-за машины. Всегда думайте сперва о себе. Я вас прошу. Граф выдохнул и вдруг посмотрел на меня почти что взглядом обычного человека. Просто вчера... У меня стало на одного полезного человека меньше. И я бы не хотел, чтобы это повторялось. Граф сделал упор на слове «полезный», но мне показалось, что за этой сухостью скрывается фальш. Это был кто-то близкий? У меня нет близких людей. к Счастью. Мы помолчали. Охранник поставил рядом с нами раскладной столик. Я, как и граф, принял окованную серебром чашку. Аккуратно отпил. Кофе немного горчил. Только сейчас я понял, насколько же всесильный граф одинок, раз вынужден был делиться этим со мной. Впрочем, гул в за окном отвлёк меня от этих мыслей. Потемнело. Из дыма, клубящегося далеко под нами, выплыл жандармский дирижабль. Рубя воздух десятками винтов, машина шла по лучу причального прожектора коллегии. С треском и грохотом ожили механизмы, раскладывающие стыковочную мачту. Вытянулись тросы, загудели машины, и воздушный корабль замер, завершая швартовку. Стукнул трап, И, одетые в броню жандармы, повели в здание закованных заключенных. Их было семеро окровавленных, перепуганно косящихся на нас солдат. По темно-зеленым мундирам зенитных артиллеристов было несложно понять, что перед нами бывшие бунтовщики. Меня посетило нехорошее предчувствие. Оно стало еще сильнее, когда я увидел, как на лице графа. Наблюдавшего за стыковкой, появилась тонкая довольная улыбка. Появилась и тут же исчезла. Но наконец-то. рядно, Открыть лезвие. Короткий приказ, уже без всякой тени эмоций. Стук металлических шариков и лязг, длинные полосы металла блестят под солнечным светом, отражая пустое, ничего не выражающее лицо графа. «Вижу, уже поставили новую модель. И как она? Хорошо ли заточена сталь? Что, Виктор? Отменно, говорите?» Палец в белой перчатке ложится прямо на серебристое лезвие. Граф легко проводит рукой, и перчатка тут же краснеет от крови. Ее много. Ткань быстро пропитывается, не может удержать, и рубиновые капли одна за другой падают на белый мраморный пол. Однако на лице графа читается болезненное облегчение. Отменно сделано. Что ж, механизм прошел все испытания на сегодня. Отлично. Тогда в Морк. Нужно кое-что закончить. Рядно повиновалась. Я тоже сразу же пошел следом. Меня охватило скверное подозрение. Оно усилилось, когда я увидел, как к Серафиму Морокову подбежал жандарм и протянул ему какие-то бумаги с гербом военно-полевой судебной коллегии. Шипение лифтов. Падение на самые нижние, залегающие глубоко под городом этажи. Перестук сапог часовых. Старые стены, куда более древние, чем сама башня. Блеск стальных дверей морга. Холод. Шум воды, что течет по железным стенам, охлаждая помещение. Запах ржавчины, крови и формалина. Мертвые тела. Мертвый свет слабых газовых рожков. Мертвые взгляды инженеров, задумчиво выбирающих подходящую для опыта плоть. Новые помещения. Новые мертвецы. Стук дверей, большая комната, в которой расположились строй вооруженных жандармов и семеро окровавленных, перепуганно косящихся на нас солдат-бунтовщиков. Морков чуть улыбнулся и вновь посмотрел бумаги в руках, рядно стояла рядом с нами. Она не издавала ни звука, лишь ее глаза напряженно смотрели на построенных перед нами солдат. Понимая, к чему все идет. Я шагнул к графу. «Серафим Милославович, я не могу позволить...» Граф, однако, уже не слушал меня. Короткий приказ. «Механизм — обнажить лезвие». Стук. Руки рядно украсились сталью. Я встал напротив нее, спешно закрывая приговоренных. Граф смотрел скорее с усталостью, чем с раздражением. «Виктор...» Приговор вынесен законно. Моя машина только немного поменяет способ казни. Машина каждому по семь ударов лезвием в грудь. Убивать на последнем ударе. Лицо Ариадны не выразило никаких эмоций. Она направилась к солдатам, легко оттолкнув меня железной рукой. Когда до бунтовщиков оставалось лишь несколько шагов, граф остановил механизм и повернулся ко мне. «Серьезно?» — он смотрел на наполовину вытащенный мною револьвер. «Вы в Ариадну стрелять собрались? Или вы подумали револьвер на меня направить? Вы в своем уме вообще?» Он поднял руку, останавливая своих охранников, уже вскинувших оружие. Виктор был вчера крайне тяжелый день, связанный с подавлением бунта, откликнулась стоящий к нам спиной ариадна. Морков холодно посмотрел на меня. У всех вчера был тяжелый день. У всех. Виктор, что с вами? Вам что, солдат этих жалко? Или вы не хотите механизм свой в палача превращать? Никогда не лезьте в дела, которые вас не касаются или о которых вы знаете меньше, чем нужно. «Ладно, пойдемте, преподам вам урок». Граф направился к еще одной двери, возле которой замер врач. «Тело доктора Лучевской готово?» Я вздрогнул, услышав знакомую фамилию. «В лучшем виде. Скоро доставят чистую рубашку и...» «Веди. Не до этого». Она лежала на холодном железном столе, молодая, с медными волосами, струящимися почти до пола. Ногая, как и все здесь, красивая, даже несмотря на смерть. Кем она была Серафиму Морокову, раз находится здесь? Просто знакомой? Конечно, нет. Любовницей или, учитывая черты ее лица, Да, почти наверняка дочь. Внебрачная дочь, судя по отсутствию следов от кольца. Я подошел ближе. С груди уже смыта кровь, и семь коротких чёрточек ножевых ударов проступают особенно явно. На ладонях девушки длинные порезы. Тонкие изящные пальцы разрезаны до самой кости. Серафим Мирославович, я... «Очень сочувствую». На лице Моркова внезапно появилась слабая улыбка, и он махнул рукой. «Виктор, дорогой мой Виктор, я вас привел сюда не для сочувствий, а чтобы вы получили урок. Знаете, какой она была? Очень похожей на меня. Именно поэтому я просто не мог ее выносить». Граф снова чуть улыбнулся и погладил ее белый лоб. «Знаете, какой ум сейчас гниет под этим черепом? Ум, который мог бы изменить наш мир. И кто знает, может быть, даже к лучшему. Ей ведь со временем прочили место на самой вершине медицинской коллегии». Я скосил глаза, глядя на лежащую рядом одежду. Валяется смятая окровавленная рубашка. Рядом аккуратно сложный мундир военного врача, блестящий золотом погон не самого последнего чина. «Знаете, я раньше любил мечтать. Был идеалистом. До той поры, пока яд молодости не перестал меня отравлять. А вне этого яда было так много». Хотела помогать людям. Отправилась бороться с эпидемией гнили, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью в столице. А что в результате? Глупое стечение обстоятельств. Просто бунт в городе. Просто толпа пьяной солдатни, вломившейся в ее дом. Просто одна девочка, не успевшая сбежать. И ничего больше. Граф поднял что-то свалявшееся рядом одежды. В свете газовых рожков блеснули растоптанные золотые очки тончайшей работы. Серафим Мороков со вздохом положил их рядом с дочерью. «И вот жандармы передали мне солдат, что вломились к ней в дом и зарезали ее». Они выдали мне на руки бумагу о смертном приговоре для них. И знаете, я полностью в своем праве. Я могу позволить себе несколько ужесточить их наказание. Вы все еще хотите мне помешать? Я понял, что вопрос не был риторическим. Морков смотрел на меня испытующе, будто думал а не ошибается ли он, делая на меня ставки в понятной лишь ему игре. Я подошел к покойной, рассматривая тонкое умное лицо и штрихи ран на её груди. «Но... так как же правильно? Как вы считаете, Виктор?» Голос графа за спиной стал жестким. Он требовал ответа. «Правильно...» Я еще раз взглянул на девушку, лежащую на листе холодной стали. «Правильно будет сейчас же привести сюда Ариадну».